Ледяной воздух, хлынув со двора, освежил удушливую атмосферу комнатки, пропитанную специфическим запахом канцелярии. Старик стоял, положив руку на грязный локотник камышового кресла, обитого выцветшим софьяном, и как будто раздумывал, сесть ли ему. Нежным взором он окинул двустороннюю конторку. Против занимаемого им места под небольшим сводом в нише было устроено место для его жены. Он созерцал перенумерованные папки, связки бичёвок, инструменты, железные клейма для сукна, кассу, сделанную в незапамятные времена, и как будто снова видел себя перед вызванной им тенью господина Шевреля. Он пододвинул к себе тот самый табурет, на котором сидел когда-то в присутствии своего покойного хозяина. Он взял дрожащей рукой этот табурет, обитый чёрной кожей, из-под которой на углах давно выбивался, хотя и не выпадал конский волос, и поставил его на то же место, куда его ставил прежний владелец. Потом в неописуемом волнении он дёрнул шнурок звонка, проведенного к изголовью кровати Жозефа Леба. Приняв окончательное решение, старик, для которого давние воспоминания были, по-видимому, слишком тяжелы, взял полученные три или четыре векселя, но смотрел на них невидящими глазами, когда вошёл Жозеф Леба. «Садитесь сюда. — сказал ему Гильон, указывая на табурет. Жозеф Леба затрясся. Ещё никогда до сих пор старый хозяин не предлагал приказчику сесть в своём присутствии. «Что вы думаете об этих векселях?» — спросил Гильон. «По ним мы ничего не получим». «Почему?» «Ведь я же знаю, что третьего дня фирма Этьен компании компания расплачивалась золотом». «О!» — воскликнул Сукончик. «Плохо дело». «Значит, залихорадила у них. Поговорим о другом, Жозеф. Учёт окончен». «Да, хозяин. И дивиденд самый крупный из всех, какие у нас были». «Не употребляйте, пожалуйста, этих новых слов. Говорите просто прибыль, Жозеф. Знаете ли вы, мой милый, что таким итогом мы обязаны отчасти вам? Поэтому я не хочу больше держать вас на жалованье. Госпожа Гильём подала мне мысль принять вас в дело». «Право, Жозеф. Гильом илиба. Разве это не прекрасная будет фирма?» «Можно прибавить и компания, чтобы придать вывеске законченный вид». Слезы навернулись на глаза Жозефа и Леба. Он старался их скрыть. «Ах, господин Гильом, чем я заслужил столько милостей? Я только исполнил свой долг. Уже то, что вы приняли такое участие в судьбе бедного сера...» Он чистил обшлагом левого рукава обшлаг на правом рукаве и не смел поднять глаз на старика, который посмеивался, думая о том, что этот скромный молодой человек, без сомнения, так же, как и он в свое время, не смеет объясниться, нуждается в ободрении. «Тем не менее», — продолжал отец Виргинии, «Вы не очень-то заслужили эту благосклонность, Жозеф. Вы не так доверяли мне, как я вам». Приказчик быстро поднял голову. «Вы знаете состояние кассы. В продолжении двух лет я посвящал вас почти во все свои дела. Я посылал вас на фабрику. Скажу прямо, у меня нет от вас тайн. А у вас? У вас есть сердечная склонность. Вы же ни разу не обмолвились о ней, ни одним словом». Жозеф Леба покраснел. «Так-так», — воскликнул Гильом. «И вы думали провести такую старую лесу, как я?» «Меня, который у вас на глазах догадался о несостоятельности ли кока? «Как, сударь?» — воскликнул Жозеф Либа, присматриваясь к своему хозяину столь же внимательно, как и тот к нему. «Как? Вы узнали, что я люблю?» «О, я знаю всё, Плутишка!» — ответил почтенный и хитроумный торговец, теребя ему кончик уха. «И я прощаю. В своё время я поступил таким же образом». «Вы дадите согласие?» «Да, и кроме того, 50 тысяч IQ, и столько же оставлю тебе по завещанию. Мы расширим наши обороты, откроем новую фирму, мы еще наделаем дел, приятель!» — воскликнул старый торговец, вставая и размахивая руками. «Видишь ли, зятек, торговля — это торговля. Те, которые спрашивают, какое удовольствие можно в ней найти, дураки!» Быть в курсе всех дел, уметь вовремя распорядиться, беспокойно выжидать, как в игре, не разорятся ли Этьен и компания, видеть, как полк императорской гвардии марширует на параде в мундирах из нашего сукна, подставить ножку соседу, законно, конечно». Выпускать товар дешевле других, развивать дело, которое только зарождается, начинается, растет, колеблется и крепнет, знать не хуже начальника полиции все пружины торговых домов, дабы не сделать ложного шага. Стойко держаться во время кораблекрушения, иметь друзей во всех мануфактурных городах и переписываться с ними. Разве это не вечная игра, Жозеф? Да ведь это значит жить, вот что. Я умру в этой суете, как старый Шеврель, и всё-таки скажу. Я делал то, что было мне по сердцу». В пылу своей оживлённой импровизации старик Гильём почти не замечал приказчика, плакавшего горючими слезами. «Ну, что с тобой, Жозеф, бедняга?» «Ах, я её так люблю, так люблю, господин Гильём, просто сил нет, я думаю...» «Ну и что же, мой милый?» — сказал растроганный торговец. «Ты счастливее, чем думаешь, черт побери. Ведь и она тебя любит. Я-то уж это знаю, да?» И он прищурил свои зеленые глазки, посматривая на приказчика. «Августина! Августина!» В порыве восторга воскликнул Жозеф Леба. Он рванулся из кабинета, как вдруг почувствовал на своем плече железную руку. И хозяин, остолбеневший от удивления, свирепо привлек его к себе. «При чем тут, Августина?» — спросил Гильем голосом, мгновенно заморозившим, Жозефа Либа. Да ведь ее-то я и люблю! — заикаясь, пролепетал приказчик. Смущенный своей близорукостью, Гильем снова уселся и сжал свою остроконечную голову обеими руками, чтобы поразмыслить о дурацком положении, в которое он попал. Жозеф, пристыженный, отчаявшийся, молча стоял перед ним. — Жозеф! — — проговорил, наконец, с холодным достоинством торговец. «Я имел в виду Виргинию. Полюбить по заказу нельзя, это я знаю. Мне известна ваша скромность. Забудем обо всём этом. Я ни за что не выдам Августину раньше Виргинии. Вы будете получать 10% с барыша». Приказчик, в которого любовь вдохнула и храбрость, и красноречие, умоляюще скрестил на груди руки. Обратился к Гильому и говорил четверть часа с таким жаром и чувствительностью, что положение изменилось. Если бы речь шла о коммерческом деле, старый торговец нашел бы твердые правила, чтобы принять то или иное решение. Но выброшенный за тысячу от торговли в море чувств, без компаса, он плыл наугад растерявшись перед столь необычайным, как он говорил самому себе, происшествием. Увлечённый добротой, он понемногу начал сдаваться. «Эх, чудак ты, Жозеф! Ведь знаешь, что между моими двумя дочерми десять лет разницы. Мадмуазель Шеврель была некрасивой, и всё-таки ей не приходилось жаловаться на меня. Поступай так же, как я. Да перестань же плакать. Дурак ты, что ли? Чего ты? Быть может, всё устроится. Посмотрим». Из любого положения можно найти выход. Мы, мужчины, не всегда бываем силадонами для наших жён. Силадон. Пастух из романа французского писателя Анаре Дюрфе. 1568-1625 годы. Астрея. Здесь, в ироническом смысле, человек, изнывающий от любви. «Понимаешь, госпожа Гильём набожна!» «И, ладно, чёрт побери, милый мой, предложи сегодня Августине руку, когда пойдёшь к обедне». Так говорил господин Гильём, не приняв ещё решение. Говорил наобум. Заключительные его слова привели влюблённого приказчика в восторг. Он уже думал и о судьбе Виргинии, и прочей её за одного из своих друзей. Выходя из закопчённой конторы и пожимая руку будущему тестю, он шепнул ему с видом заговорщика, что всё устроится к лучшему». «А что скажет госпожа Гильём?» Эта мысль несказанно мучила почтенного торговца, когда он остался один. За завтраком госпожа Гильём и Вергиния, от которых Сукончик на время скрыл свою неудачу, довольно лукаво посматривали на Жозефа Либа, охваченного великим смущением. Стыдливость приказчика снискала ему расположение будущей тёщи. Госпожа Гильём пришла в столь весёлое настроение, что с улыбкой посматривала на мужа и позволила себе несколько шуточек, бывших в ходу с незапамятных времён, в патриархальных семействах такого рода. Она подняла спор о том, кто выше ростом — Виргиния или Жозеф, и попросила их примериться друг к другу. Эта простодушная подготовительная игра немного омрачила главу семейства, и он проявил такую любовь к внешней благопристойности, что приказал Августине во время шествия в церковь Святого Луппа взять под руку старшего приказчика. Госпожа Гильом, удивленная такой мужской утонченностью, почтила своего супруга кивком головы, выражавшим одобрение. Таким образом шествие выступило из дома в том порядке, который не мог вызвать никаких кривотолков соседей. «Не находите ли вы мадемуазель Августина?» — сказал приказчик, весь дрожа от волнения. «Что жена солидного купца, как, например, госпожа Гильём, могла бы позволить себе больше развлечений, чем ваша уважаемая матушка. Могла бы носить бриллианты и выезжать в карете. О, если бы я женился, я бы уж приложил все старания, чтобы моя жена была счастлива. Я не позволил бы ей стоять за прилавком». Видите ли, в торговле сукном женщины теперь не так необходимы, как раньше. У господина Гильома было основание поступать так, как он счел нужным, и, кстати, это было по вкусу его супруги. Но если женщина, чтобы не сидеть сложа руки, немного займется счетоводством, перепиской, всякими мелочами, заказами, домашним хозяйством, то этого вполне достаточно. В семь часов, когда лавка закрывается, я бы стал развлекаться, ездить в театр, бывать в гостях — Но вы меня не слушаете. Как же слушаю, господин Жозеф? А что вы скажете о живописи? Вот прекрасное занятие. Да, я знаю одного маляра-подрядчика, господина Лурдуа. У него водятся деньжонки. Шествуя таким образом, семейство прибыло в церковь Святого Луппа. Там госпожа Гильем снова обрела свою власть и в первый раз посадила Августину рядом с собой. Виргиния заняла место в четвёртом ряду скамей, возле Жозефа Либа. Во время проповеди между Августиной и Теодором, который, стоя за решёткой с жаром, молился на свою Мадонну, всё шло хорошо. Но во время возношения святых даров госпожа Гильём заметила, с некоторым опозданием, что её дочь Августина держит молитвенник вверх ногами. Она уже собралась как следует её отчитать, Но в это время, прервав чтение и опустив свою вуаль, посмотрела в ту сторону, куда упорно устремлялись взоры её дочери. Через очки она увидела молодого художника, светским изяществом напоминавшего скорее отставного кавалерийского офицера, чем торговца из их квартала. Трудно представить ярость, овладевшую госпожой Гильём, которая гордилась тем, что безукоризненно воспитала своих дочерей. Она угадала в сердце Августины скрытую любовь, и по своему ханжеству и невежеству сильно преувеличила её опасность. Она решила, что её дочь испорчена до мозга костей. «Извольте держать молитвенник как следует», — прошептала она тихо, но дрожа от гнева. Быстро вырвав у дочери обличивший её молитвенник, она перевернула его, чтобы буквы приняли должное положение. «Не смейте смотреть по сторонам, читайте молитвы», — прибавила она, — иначе будете иметь дело со мной. После обедни мы с отцом поговорим с вами». Для бедной Августины эти слова были все равно, что внезапный удар грома. Она едва не лишилась чувств, но, терзаясь и страданиями любви, и боязнью скандалов в церкви, все же имела мужество скрыть свои мучения. Тем не менее, было нетрудно догадаться о душевном ее состоянии. Стоило только взглянуть на молитвенник, дрожавший в ее руках, и увидеть слёзы, падавшие на страницы, которые она переворачивала. По негодующему взгляду, брошенному на него госпожой Гильём, художник заметил опасность, угрожавшую его любви, и ушёл взбешённый, решившись на всё. «Отправляйтесь в свою комнату, моя милая», сказала госпожа Гильём, возвратившись домой. «Мы велим вас позвать. Не смейте никуда выходить». Совещание супругов происходило в такой тайне, что сначала нельзя было ничего разузнать. Однако Вергиния, которая утешала и нежно ласкала сестру, из сострадания к ней даже прокралась к спальне матери, где происходил разговор, чтобы уловить хотя бы несколько слов. В первое же путешествие с третьего этажа на второе она услышала, как отец воскликнул: "Сударь, не значит вы хотите убить свою дочь?" "Дорогая моя", сказала Вергиния своей безутешной сестре. "Отец на твоей стороне". «А что они хотят сделать с Теодором?» — спросило это невинное существо. Тогда любопытная Виргиния спустилась снова, но на этот раз оставалась дольше. Она узнала, что Либа любит Августину. В книге судеб было написано, что в этот памятный день дом, обычно столь спокойный, превратился в ад. Господин Гильем привел в отчаяние Либа, поведав ему о любви Августины к другому. Либа уже склонивший своего товарища просить руку Виргинии, увидел, что его надежды рухнули. Виргиния, удрученная тем, что Жозеф в некотором роде отказался от нее, заболела мигренью. После объяснения супругов с глазу на глаз, когда они третий раз в жизни разошлись во мнениях, между ними возникла ужасная ссора. Наконец, в четвертом часу пополудни Августина, бледная, трепещущая, с покрасневшими глазами, предстала перед отцом и матерью. Бедная девушка простодушно рассказала краткую историю своей любви. Ободрённая словами отца, обещавшего спокойно выслушать её, она немного осмелела и произнесла перед родителями имя своего дорогого Теодора де Сомервье, лукаво подчеркнув аристократическую приставку «Д». Отдавшись неиспытанному наслаждению говорить о своих чувствах, она нашла в себе достаточно мужества, чтобы заявить с целомудренной твёрдостью, что любит де Сомервье, Писала ему об этом и прибавила со слезами на глазах. «Если вы выдадите меня за другого, вы сделаете меня несчастной на всю жизнь». «Но, Августина, ты, вероятно, не знаешь, что такое живописцы!» С ужасом воскликнула ее мать. «Жена!» — остановил ее старик-отец. «Августина!» — продолжал он. «Художники, почти все без исключения, нищие». Они слишком расточительны и потому всегда оказываются негодными людьми. Я был поставщиком у покойного Жозефа Верне, покойного Лекена и покойного Навера. Верне. Клод Жозеф. 1714-1789 годы. Французский художник-маринист. Лекен. Псевдоним французского трагического актёра Анри Луи Кена. 1728-1728. 1778 годы. Навер Жан-Жорж. 1727-1810 годы. Французский балетмейстер, автор ряда балетов. Ах, если бы ты знала, какие штуки откалывали с беднягой Шеврелем твоим дедушкой, и господин Навер, и кавалер де Сен-Жорж, и в особенности господин Филидор. Сен-Жорж. Известный во Франции во второй половине XVIII века Щеголь, законодатель мод. Филидор, Франсуа Андре, 1726-1795, французский композитор, автор многочисленных комических опер, шахматист. «Все они шутники, знаю, все они прельщают болтовнёй, манерами. Ах, никогда твой Сюммерсом!» «Да Сомервье, папенька!» «Ну, хорошо, пусть де Сомервье. Никогда он не будет так любезен с тобой в обхождении, как кавалер де Сен-Жорж был любезен со мной в тот день, когда я добился в торговом суде приговора против него». Таковы были знатные господа в былое время. «Но папенька Теодор из благородных, и он мне писал, что богат. Его отец носил до революции звание «Шевалье де Сомервье». Услышав это, Гильон посмотрел на свою грозную супругу раздраженно постукивавшую носком ботинка по полу и хранившую гробовое молчание. Она даже старалась не бросать негодующих взоров на Августину и, казалось, всю ответственность за столь важное дело возложила на господина Гильома, раз уж её советы не принимались во внимание. Но, несмотря на внешнее безразличие, она прекрасно заметила, что её муж кротко готов перенести катастрофу, не имеющую ничего общего с торговлей, и воскликнула. «Право, сударь, вы слишком снисходительны к своим дочерям, но...» Грохот кареты, остановившейся у подъезда, сразу прервал это судейское заседание, которого старый торговец уже начал побаиваться. В одно мгновение госпожа Роген очутилась посреди комнаты и, глядя на трех действующих лиц этой домашней сцены, произнесла покровительственным тоном. «Мне все известно, сестрица». У госпожи Роген был один недостаток. Она думала, что жена парижского нотариуса может разыгрывать роль светской женщины. «Мне все известно», — повторила она. «Я явилась к вам с оливковой ветвью, как голубица в ковчег. Я вычитала эту аллегорию в «Гении христианства», — сказала она, обратившись к госпоже Гильом. «Гений христианства» — произведение французского писателя-романтика Франсуа Рене Шатебриана. 1768-1848 годы. В этом произведении он пытался защитить христианское богословие от научной критики. «Такое сравнение должно вам понравиться, сестрица? Знаете ли вы, — прибавила она, улыбаясь Августине, — что господин де Сомервье — очаровательный человек? Нынче утром он преподнес мне мой портрет, написанный мастерски. Он стоит по меньшей мере шесть тысяч франков. При этих словах она легонько ударила по руке господина Гильома. Старый торговец не мог удержаться от привычной гримассы, он скривил губы. «Я хорошо знаю господина де Сомервье», — продолжала голубиться. «Уже две недели, как он бывает у меня на вечерах, и все от него в восторге. Он рассказал мне о своих горестях и попросил меня быть его заступницей. Сегодня утром я узнала, что он обожает Августину. Вы должны отдать ее за него». «Ах, сестрица, не мотайте головой, вы отказываете? Знаете же, что ему дадут титул барона и что сам император в салоне пожаловал его орденом почетного легиона. Роген стал его нотариусом и знает все его дела. И что же? До да Сомервье получает от своих земель 12 тысяч ливров дохода. Знаете ли вы, что тесть такого человека может стать видной особой? Мэром своего округа, например». Разве вам не известно, что господин Дюпон сделан графом империи и сенатором за то, что явился в качестве мэра, приветствовать императора по случаю его вступления в Вену? Дюпон Жан, французский коммерсант и банкир, при Людовике XVIII, пэр Франции. О, Августина выйдет за него замуж! Я сама обожаю этого прекрасного молодого человека! Такая любовь, как у него к Августине, встречается только в романах. «Ничего, моя милая, ты будешь счастлива, и все были бы рады оказаться на твоём месте. У меня на вечерах бывает герцогиня де Карельяна». Она без ума от него. Некоторые злые языки утверждают, что она бывает у меня только из-за него, как будто новоиспечённая герцогиня может чувствовать себя неловко в доме Шеврелей, принадлежащих уже сотню лет к почтенной буржуазии. «Августина!» — воскликнула госпожа Роген после небольшой паузы. — Я видела твой портрет. Боже, как он прекрасен. Знаешь ли ты, что сам император пожелал на него посмотреть? Он сказал, смеясь вице-констеблю, что если бы при его дворе, в то время, когда туда стеклось столько королей, было много таких женщин, как ты, то он сумел бы навсегда утвердить мир в Европе. Ну не лестно ли это? Буря, которая начался этот день, уподобилась бурям самой природы и сменилась спокойной и ясной погодой. Госпожа Раген так заворожила читу Гильомов своими речами, затронула в их сухих сердцах столько струн, что в конце концов задела самую слабую струнку и выиграла дело. В ту странную эпоху торговцы и финансисты отличались более чем когда-либо манией родниться со знатью. И наполеоновские генералы довольно удачно пользовались такой склонностью. Господин Гильом особенно восставал против этого пагубного увлечения. Он считал бесспорными следующие истины. Женщина, если она хочет быть счастлива, должна выйти замуж за человека своего сословия. Тот, кто взбирается слишком высоко, рано или поздно будет наказан. Любовь так плохо выносит домашние дрязги, что для прочного счастья нужно найти друг у друга выдающиеся качества. Не следует, чтобы один из супругов был образованнее другого, так как прежде всего необходимо взаимное понимание. Если муж будет говорить по-гречески, а жена по-латыни, то оба рискуют умереть с голода. Он сам выдумал эту поговорку. Купец гильем сравнивал подобные браки со старинными тканями из шелка и шерсти, где в конце концов шелк перетирает шерсть. И несмотря на это, в человеческом сердце заключено столько чаславия, что осторожность Корбчава, который так хорошо управлял кошкой, играющей в мяч, начала уступать настойчивой болтовне госпожи Роген. Суровая его супруга тоже нашла возможность отступить от своих принципов в виду склонности дочери и согласилась принять господина де Сомервье, втайне решив подвергнуть его строгому допросу. Старый торговец разыскал Жозефа Леба и сообщил ему о положении вещей. В половине седьмого в столовой, прославленной художником, соединились под застекленным потолком госпожа Роген, молодой художник, его очаровательная Августина, Жозеф Леба, безропотно переносивший свое несчастье, и Виргиния, у которой прекратилась мигрень. Супругом Гильомом, Уже виделось в мечтах, что дети их устроены, а судьбы кошки, играющие в мяч, вручены в надёжные руки. Их удовольствие достигло предела, когда за десертом Теодор преподнёс им свою изумительную картину, которую они ещё не видели. На ней была изображена внутренняя обстановка лавки, которой все были обязаны таким необыкновенным счастьем. «Как мило!» — воскликнул Гильом. Подумать только, что за это давали 30 тысяч франков. Да ведь здесь нарисован мой чипец с лентами. В свою очередь вскричала госпожа Гильем. А эти развернутые сукна, прибавил Либа, их хочется потрогать рукой. Драпировки всегда выходят хорошо, ответил художник. Но мы современные художники были бы очень счастливы, если бы сравнялись в этом умении с древними. Значит, вы любите драпировки? — воскликнул папаша Гильём: Отлично, черт побери. По рукам, мой юный друг. Раз вы уважаете торговлю, мы поймем друг друга. А почему бы ее презирать? Мир начался с торговли, раз Адам продал рай из-за яблоко. Кстати сказать, это был не такой уж выгодный дельц. И старый торговец захохотал громким добродушным смехом, возбужденный шампанским, которым он щедро угощал всех. — На глазах молодого художника была такая плотная повязка, что он нашел своих будущих родственников милыми. Снисходя к ним, он развеселил их несколькими шутками хорошего тона, благодаря чему всем понравился. Вечером, когда гостиная, обставленная, если пользоваться выражением самого Гильома, богатейшей мебелью, опустела, а госпожа Гильом переходила от стола к камину, от канделябров к свечам, быстро задувая огни, Предприимчивый торговец, всегда прекрасно понимавший всё, что касается коммерческих дел или денег, привлёк к себе Августину и, посадив её на колени, сказал «Дорогая моя, ты можешь выйти замуж за своего самирье раз ты этого хочешь. Ты вольна поставить на карту свой капитал счастья. Но меня не поймаешь этими тридцатью тысячами франков, которые зарабатывают порчей хороших холстов. Кто легко наживает, тот легко и проматывает». Разве я не слыхал, как этот молодой сорванец говорил, что деньги круглы, оттого и катятся? Они катятся только у мотов, а у людей бережливых лежат да приумножаются. Так вот, дитя мое, этот красивый юнец обещает тебе кареты, бриллианты. У него есть деньги. Пусть он израсходует их на тебя. Бенесит. Прекрасно. Пусть будет так. Латынь. Меня это не касается. Но что до твоего приданного, то я не желаю, чтобы деньги с таким трудом сколоченные ушли на коляске или безделушки. Кто тратит, не считая, тому богатым не бывать. На сто тысяч икью твоего приданного не купишь всего Парижа. Придет день, когда ты получишь еще несколько сот тысяч франков. Но черт побери, я заставлю тебя ждать этого как можно дольше. Я поговорил в сторонке с твоим женихом, и уж мне то который вел дело о несостоятельности Ликока, Нетрудно было заставить художника согласиться на раздельное владение имуществом со своей женой. Я сам как следует присмотрю, чтобы в контракте по всей форме была оговорена дарственная запись, которую он тебе обещает. Знаешь ли, милая, ведь я надеюсь быть дедушкой, и, черт побери, хочу уже заранее позаботиться о своих внуках. Поклянись же мне не подписывать, пока я жив, никаких денежных документов без моего совета. А если мне скоро придётся отправиться на свидание с Шеврелем, то поглянись мне советоваться с молодым Либа, твоим зятем. Обещай мне это. — Хорошо, папенька, обещаю. При этих словах, произнесённых нежным голосом, старик расцеловал дочь в обе щёки. В этот вечер влюблённые заснули почти так же мирно, как чета Несколько месяцев спустя после этого памятного воскресенья главный алтарь церкви Святого Лупа был свидетелем двух совершенно несхожих свадеб. Августина и Теодор предстали во всем блеске счастья. Глаза их сияли любовью, они были в изящных туалетах, их ожидала великолепная карета. Приехавшая в простой коляске вместе со своей семьей Виргиния в самом скромном наряде, под руку с отцом, смиренно шла вслед за младшей сестрой как тень, необходимая для гармонии яркой картины. Господин Гильон приложил все старания, чтобы Виргиния была обвенчана раньше Августины. Но он с болью видел, как высшее и низшее духовенство при всяком удобном случае обращалось к более изящной невесте. Он слышал, как его соседи, не стесняясь, одобряли здравый смысл Виргинии, которая, по их мнению, сделала более серьёзный выбор и осталась верной своему кварталу. В то же время они из зависти отпустили несколько колких замечаний по адресу Августины, выходившей замуж за художника, за благородного. Они прибавляли с каким-то ужасом, что если Гильёмов обуяло честолюбие, значит конец их торговли. Какой-то старый торговец веерами сказал, что молодой мод скоро оставит жену без гроша. И Гильём, «Инпетто» в душе, итальянский, похвалил себя за предусмотрительность, проявленную им при заключении брачного контракта. Вечером после блестящего бала, закончившегося таким обильным ужином, о котором современное поколение уже не имеет понятия, старики-гильомы остались в своем особняке на улице Голубятни, где происходила свадьба.